Родинка. Глава первая. На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом. Баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба — все это на столе. А на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись николка кошевой командир эскадрона сидит карандаш в пальцах его извявших недвижим рядом с давнишними плакатами распластанными на столе анкета наполовину заполненная шершавый лист скупо рассказывает кошевой николай командир эскадрона землероб член рксм Против графы «возраст» карандаш медленно выводит восемнадцать лет. Плечист Николка не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых, и спина по-стариковски сутулая. «Мальчишка ведь! Пацаненок! Куга зеленая!» — говорят, шутя в эскадроне. А подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира. Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы возраст. Карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем.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 и на отца, державшего повод. Давно это был. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николку унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с глубиной яйцо на левой ноге выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на врангеле летом нонешним купался николка в дану с военкомом. тот заикаясь и кривя контуженную голову сказал хлопая николку по сутулой и черной от загара спине ты ты ты того того ты счастлив счастливый ну да счастливый «Родинка — это, говорят, счастье!» Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды. «Брешестый чудак! Я с мальства сирота в работниках всю жизнь гибнул! он Счастье!» И поплыл на желтую косу, обнимавшую дон.